было уже чересчур сложно, поэтому, чтобы он никому в Москве не морочил голову, было принято новое решение отозвать его в Москву и расстрелять. Но Зорге в Москву не вернулся, а продолжал с завидным постоянством снабжать НКВД информацией, хотя давно числился в этой конторе уволенным. Примечания, измучены сообщениями Зорге, о неизбежности нападения Гитлера на СССР, Сталин распорядился в мае 1941 года сдать Зорге японской контрразведки. Арестованный в октябре 1941 года, Зорге якобы официальная версия признал, что является гражданином СССР. Однако по той же официальной версии был приговорен к смертной казни через повешение. Как всегда бывает в официальных версиях, и в этой содержится явная недоработка. Между СССР и Японией не существовало состояние войны. А напротив, существовали, если не дружественные, то по крайней мере вполне нормальные отношения, скрепленные договором о нейтралитете. По японским законам мирного времени, кстати говоря, в октябре 1941 года Япония еще не вступила во Вторую мировую войну, смертная казнь за шпионаж, как и исключительная мера, применялась только к японским подданным. Иностранцы же приговаривались к весьма умеренным срокам тюремного заключения или, что бывало чаще всего, обменивались на японских шпионов, которых немало сидело в тюрьмах всего света. В декабре 1941 года Япония напала на Соединенные Штаты Америки и Англию, а СССР продолжала поддерживать нормальные дипломатические отношения. Эти отношения существовали и в сентябре 1943 года, когда Зорге был вынесен смертный приговор со ссылкой на состояние войны между Японией и западными странами. Значит, его судили не как советского, а как английского шпиона. Почти в то же время в СССР была расстреляна и жена Зорге. Просто ли это совпадение? На сообщении в Токио Сталин наложил резолюцию товарищам Меркулову и Фитину. «Разберитесь, наконец». На кого работает этот тип? В тот же день, 19 ноября, еще не отправив немцам никакого ответа, Сталин приказал направить болгарам нечто вроде ультиматума, составленного, возможно, в более мягких тонах, где предлагалось, как обычно, заключить договор о дружбе и взаимной помощи по образцу печально известных договоров с прибалтийскими странами. Советский Союз просил разместить на болгарской территории части Красной Армии, развернуть в Варне военно-морскую базу Черноморского флота, и все это в обмен на финансовую, экономическую и, разумеется, военную помощь в случае нападения на Болгарию третьей державы или группы держав. Как всегда, выходя на очередную жертву, Москва клятвенно заверяла Софию что предложенный договор ни в коем случае не затронет существующего режима монархического независимости и суверенитета Болгарии. Для этой цели в Софию направлялся личный представитель Молотова, генеральный секретарь наркомендел Соболев, которому было поручено подтвердить предложение и разъяснить устно некоторые подробности. Отношения России и Болгарии всегда были сложными. Еще с тех времен, когда Россия уложила сотню тысяч своих солдат, чтобы создать болгарское государство. Постоянно рвались дипломатические отношения. И В Первую мировую войну именно Болгария сделала посмешищем все идеи русско-сербского панславянизма, вступив в войну против России на стороне Германии. Еще пуще отношения испортились после большевистского переворота, когда Болгария стала чуть ли не основной страной, давшей приют отступившей из России Белой армии, стал объектом самых злобных атак со стороны советского режима и арены всевозможных провокаций со стороны Коминтерна.